Глава седьмая. Человеческий фактор. Как выяснилось, с казенным имуществом на тоже особо не церемонятся. Водитель грузовика даже не попытался придержать задний откидной борт, когда сдвинул в сторону последнюю стальную задвижку. Грохнуло весьма смачно, будто из пушки пальнули. Грузовик дрогнул всем корпусом. По просторному складу прокатилось звуковое цунами. «Приготовились!» – тихо прошептал Виант. Поездка на грузовике оказалась весьма и весьма утомительной. Через десяток километров военная дорога влилась в оживленную автомагистраль. Однако водитель только прибавил скорости. Ветер в ушах и плавное покачивание на поворотах. Единственное, глазеть по сторонам стало гораздо интересней. Виант до сих пор не имеет понятия, куда же их забросил транспортный самолет и другая реальность. Но это точно не медвежий угол, наподобие северного побережья материка Луна. По обоим сторонам автомагистрали то и дело попадались населенные пункты, начиная с маленьких коттеджных поселков и до небольших городков с пяти и девятиэтажными жилыми домами. Некое подобие полей, лугов и прочих земель сельскохозяйственного назначения осталось далеко позади. Зато все чаще и чаще «Виант» любовался бетонными заборами, трубами и цехами-коробками самых разных заводов и фабрик. С момента, когда грузовик свернул на магистраль, прошло минут 20, когда до «Вианта» окончательно дошло, что они направляются в некий очень крупный город – мегаполис. А все потому, что вдоль дороги появились небольшие городки зато с неимоверным количеством высоких зданий в 20, 30 и более этажей. Под Москвой таких полно. В самой столице жилье стоит дорого, а в пригородах заметно дешевле. Вот и обрастают так называемые города-спутники неимоверным количеством через высоких жилых комплексов. Последние сомнения развеялись, когда вдоль магистрали потянулась сплошная городская застройка. Улицы, многоэтажные жилые дома, торговые центры, скверы и парки. Но, увы, так до сих пор и не ясно, куда же это их забросило. другая реальность. На Ксинея хватает мегаполисов. Все равно хватает, даже с учетом того, что дезурбанизация в этом более развитом мире зашла заметно дальше, чем на Земле. Не самое удобное путешествие подошло к концу, когда грузовик свернул с оживленной магистрали и вкатил на какую-то огороженную высоким бетонным забором территорию. Виант едва шею не свернул, пока силился понять, куда же их занесло. Завод не завод, не жилой квартал это точно, какие-то склады и цеха, внутри которых что-то гремит, трещит и стукает. Под конец грузовик лих развернулся на бетонном пятачке и ловко вкатил через распахнутые ворота в просторный крытый склад. Задний борт замер буквально в метре от бетонного перрона. Или как там на самом деле называется приподнятая территория склада. Грохот от опрокинутого заднего борта не успел затихнуть, как водитель гаркнул слегка хриплым голосом. «Эй, есть кто живой?» «Меня вообще-то разгрузить срочно надо!» В ответ тишина. Водитель недовольно забурчал себе под нос, но опять орать не стал. Вместо этого он пошел куда-то в сторону. Даже звук его шагов быстро стих среди груд контейнеров и металлических ящиков. «Пошли!» — тихо скомандовал Виан. «Хоть на этот раз не нужно шарахаться от людей, да и видеокамера вроде как не видно. Впрочем...» Последнее волнует в самую последнюю очередь. Стальные ящики сдвинулись к заднему борту. Не будь они разной высоты, то перед Виантом развернулась бы почти ровная дорога. Впрочем, и так сойдет. Виант легко перескочил с последнего ящика прямо на пол склада. «Это... это...» — Виант переступил с лапы на лапу. «Не очень похоже на очень грязный бетон. Скорее, это что-то вроде плотной резины». Впрочем, какая разница? Торопливой рысцой Виант направился в глубину склада. За особенно высокой грудой стальных ящиков нашлось укромное местечко. С левой стороны ребристый бок, с правой бетонная стена поцарапанного шоколадного цвета. Лапы жжет от нетерпения, Виант машинально переступил с места на место. Пусть в первый раз на борту самолета их ждал облом, но, может, повезет сейчас... «Инга, бди по сторонам», — бросил Виант. Настал момент сориентироваться на местности. Конечно, насколько подобное вообще в его силах. Внутренний интерфейс игры развернулся с первой же попытки. Виант усмехнулся. «Это достижение, если учесть, как его колбасит от нетерпения». «Но...» «Твою дивизию», — пискнул Виант. «Что случилось?» — Инга не на шутку встревожилась. Злость, разочарование и обида взяли за горло. До точки выхода девять километров и восемьсот девяносто метров натужно прохрипел Виант. «Иначе говоря, мы попали не туда», — Инга озвучила то, что так боялся произнести сам Виант. «Твое предложение о доставке в одно место груза двух грузовиков доблестно провалилось. Но не бойся, насиловать и душить тебя я не буду». «Спасибо и на этом», — выдавил себя Виант. Внутренний интерфейс игры свернулся. Однако легче не стало. Это провал. Очень громкий провал. До точки выхода почти десять километров. Вряд ли этот склад настолько велик. Да и огороженная территория вряд ли настолько потянет. Как бы не хотелось этого признавать, но грузовик привез их не туда. Виант зло прошипел сквозь стиснутые зубы. Можно не сомневаться, это очередная проделка другой реальности. Это же поперек логики и здравого смысла, чтобы особо ценный груз с военной базы прямо от грузового люка транспортного самолета раскидали по разным местам. Почти поперек. Втройне горько и обидно осознавать, что им, именно им повезло словить столь редкий шанс. «Что дальше?» – спросила Инга. В данных обстоятельствах вопрос напарницы звучит как очень тонкое издевательство. Но она права, жизнь не закончилась, нужно что-то делать, шевелиться, думать, решать. Привычная крысиная круговерть, Виант глянул на Ингу. Еда, вода, отдых. Тем более сейчас в разгаре день, а с темнотой у нас появится возможность отправиться в путь. Куда в путь? Тут же уточнила Инга. Если нам повезет, и мы найдем карту то будем точно знать, куда. Если нет...» Виант наклонил голову. «Пойдем по стрелке виртуального компаса. Десять километров – это, конечно, много, а через город еще больше. Но если не будет другого выхода...» Виант выразительно умолк. «Тогда...» Инга на секунду задумалась. «Я предлагаю пойти в ту же сторону, куда ушел водитель». «Почему?» «Где-то здесь обязательно должны быть бытовые служебные помещения», — Инга присела на задницу. «Сам знаешь, их обычно совмещают». «И то верно», — Вент кивнул. «Все опыт проклятый. На самом складе, где одни лишь стальные ящики и контейнеры разных размеров, ловить нечего. Если что и можно найти, так это крысиную отраву. Нужно идти туда, где есть люди, где они сидят, едят, отдыхают». На этот раз первой вперед побежала Инга. Виант пристроился следом. Однако глаза привычно шарят по сторонам. Этому складу явно не один десяток лет, если вообще не больше сотни. Конструкция более чем стандартная. Бетонные столбы подпирают длинные перекрытия. Стены и потолок сложены все из тех же бетонных плит разного вида и размера. Посередине крыши оставлены световые окна. В то и дело, что перекрытия бетонные тогда как, и это Виант знает точно, в более современных зданиях их делают из стали. Так крепче, надежнее и пролет можно сделать более широким. Длинные светильники под потолком словно мхом обросли черной пылью. Однако пока хватает естественного света. Начальство этого склада явно экономит на электричестве. Мир вокруг по-прежнему цветной, но для более тонкой работы не помешает более яркое освещение. По тихому складу особенно громко разлетелся хлопок. Кто-то выразительно треснул дверью. «Сюда!» — Инга тут же сменила направление. Щель между двумя контейнерами достаточно широкая, бежать по ней легко и приятно. Однако перед выходом из нее Инга в ужасе попятилась назад. Виан чуть было не ткнулся носом ей в спину. «Бюрократы хреновы!» — раздался жутко недовольный мужской голос. В щели между контейнерами промелькнула фигура человека в армейском камуфляже. Виан тут же перескочил через Ингу и выглянул наружу. «Да это же водитель грузовика, что завез их на этот склад. Человек жутко недоволен, сжатые кулаки едва не колотят стенки ящиков и контейнеров». Чем он это так расстроен? Следом за Виантом Инга выбралась из щели между контейнерами. Местными бюрократами. Виант усмехнулся. Как обычно, в преддверии грандиозной бучи бардак и неразбериха нарастают по экспоненте. Инга побежала дальше по широкому проходу между контейнерами. Виант пристроился следом. Заботы и проблемы людей на крыс не распространяются. Единственное – последствие их поступков. Ведь грядущую войну развяжут не крысы. Пришли, Инга резко остановилась. Ряды контейнеров не доходят до торцовой стены склада каких-то три метра. Желтая полоса на полу будто границы не пускает их дальше. Зато в самой стене несколько дверей. Тишина придала смелости. Виант выбежал вперед. На первой двери табличка с надписью «Туалет». «Это хорошо», — Виант улыбнулся. «Это возможность найти воду. А что кроется за другими дверьми?» «Выход». Им явно не сюда, Виант пробежал мимо. «Операторская». «Дверь без какой-либо таблички». «И еще одна с надписью «Начальник склада». Виант резко затормозил. В столовой или в комнате отдыха вероятность найти еду гораздо больше, но дверь в кабинет начальника склада чуть-чуть приоткрыта. Уж не ели ли так выразительно хлопнул водитель грузовика? Да какая разница? Нос уловил запах еды через узкую щель, сочится весьма характерный аромат чего-то там быстрого приготовления. Так обычно пахнет дешевая лапша из брикетов, которую достаточно залить кипятком и через пять минут можно будет лопать. Но, главное, вятного стрелуши в кабинете царит тишина. Не слышно даже музыки и рекламной трескотни из радиоприемника или телевизора. Виант протиснулся через щель, дверь нехотя сдвинулась в сторону. Да, это точно кабинет начальника склада, или иначе говоря, чиновника мелкого ранга. Кубатуры явно маловато будет. На крошечном пятачке едва поместился письменный стол с выдвижными ящиками, два стула и пустая вешалка для одежды. Узкое длинное окно затянуто вертикальными жалюзи. Кажется, будто оно, пусть и огромный, но все равно слабый светильник. Запах еды с утроенной силой защекотал нос. Виант с разгона запрыгнул на стул для посетителей и тут же перемахнул на стол. Лапы проскользнули по гладкой столешнице. Точнее, машинально отметил Виант по электронному рабочему столу. Правда, сейчас он выключен. Посторонние мысли вон. Желудок задергался в нетерпении. На плоской пробковой подставке возвышается белая пластиковая кюветка, а в ней исходит паром лапша быстрого приготовления. На поверхности горячей воды плавает одноразовая пластиковая ложка. Но не только. Рядом, на маленьком прямоугольном подносе, в художественном беспорядке разложены кусочки белого хлеба кружочки колбасы и бруски ноздреватого сыра. На другом, точно таком же подносе, исходит паром высокая кружка. Вокруг ее ручки обмотана нитка чайного пакетика с ярлычком. Однако владелец кабинета весьма охоч до сладкого. Рядом с кружкой горкой навалены шоколадные конфеты и печенюшки разного размера и формы. Инга первая подскочила к белой кюветке. Пальцы напарницы выдернули из горячей воды завитую макаронину. Ну да, в их ситуации, когда до водопоя еще нужно добраться, влажная лапша самое то. Тем более она успела разбухнуть и едва не развалилась в лапах напарницы. Стой, Виант подскочил к Инге. Не нужно вести себя как крыса. Сама знаю. Инга со злостью закинула тонкую макаронину обратно в белую кювету, аж брызги во все стороны. Время на вес золота. Виант подхватил душистый кружок колбасы и подскочил к краю стола возле стены. Начальник склада собрался как следует перекусить, но что-то его отвлекло. Кружок колбасы плюхнулся на пол и очень удачно закатился под стол, точнее под выдвижные ящики. Естественно, человек сделает все, чтобы как можно быстрее вернуться в свой кабинет, пока лапша не остыла. Все опыт проклятый. Воровать еду надо с умом, в идеале, чтобы люди вообще не заметили пропажу. На пару с Ингой Вянт сбросил под стол два куска хлеба, еще кусок сыра, несколько печенюшек и шоколадных конфет. Вянт навострил было лапы за еще одним куском колбасы, но в этот самый момент из-за чуть приоткрытой двери раздались шаги и злые голоса людей. «Я еще раз вам повторяю, вы ошиблись!» Сердито произнес мужской голос. Слава вежливое, но человеку явно очень хочется перейти на матюки. Биант едва ли не кубарем слетел со стола. Инга, вот молодец, торопливо затолкнула под выдвижные ящики последнюю шоколадную конфету. — Но у меня же четко указано! — возразил второй мужской голос. — Хорошо, сейчас проверим! — отрезал первый. Дверь с тихим шелестом распахнулась. Вианд замер в готовности номер один под выдвижными ящиками. Напарница рядом также превратилась в статую спринтер на старте. Ответственный момент. Заметят или нет. Но начальнику склада сейчас недостывающей лапши. Посмотрим, посмотрим. Над головой шаркнули сдвинутые в сторону подносы с лапшой и чаем. Второй человек возле стола притопывает от нетерпения. Виант попятился. Носок тяжелого армейского ботинка едва ли не щелкает по носу. — Вот, пожалуйста, что я вам говорил! — в голосе начальника склада прорезалось торжество. — Груз с аэродрома в Аргит вы должны доставить не ко мне в торговый порт, а во дворец. Но это... — второй человек в момент растерял былую нахрапистую уверенность. «Майор Равер велел мне везти груз к вам». «Люди треплются о своем, ну и пусть треплются». Виан схватил кусок сыра. Инга уже вовсю жует единственный кружочек колбасы. «Это, конечно, наглость восьмидесятого уровня». Виан торопливо проглотил последнюю пахучую крошку и ухватился за шоколадную конфету. «Психика ни одной нормальной крысы не выдержит столь близкого соседства с людьми». Однако, время дорого. Пока люди заняты разборками друг с другом, можно успеть сожрать как можно больше. Нычка под выдвижными ящиками так себе. Не приведи Господь, в экстренном порядке придется уносить лапы. Да вы понимаете, что я должен вернуться в Варгит как можно быстрее. Виан чуть не подавился печенюшкой. Мужик в камуфляже взвизгнул так, будто ему на ногу уронили пудовую гирю. Там салоны какую-то хрень очень важную везут, секретную говорят. Начальство лютует, требует доставить груз по месту назначения как можно быстрей. Так и доставьте груз по месту назначения, в тон воскликнул начальник склада. Только не ко мне, а во дворец. Если этот груз и в самом деле секретный, то ему самое место во дворце. Секундная пауза. Вянт стрелуши. «Что еще за дворец такой, куда нужно доставить секретный армейский груз?» «Бюрократы!» – сердито прошипел мужик в камуфляже. «Ему явно хочется обложить начальника склада матами, но точно не гимнастическими». «Радуйтесь, что я так и не успел отдать распоряжение разгрузить вашу машину», – парировал начальник склада. На этом разговор на повышенных тонах закончился. Черные ботинки развернулись на месте и направились на выход. «Это даже интересно!» — Виант высунул нос из-под стола. Мужик в камуфляже вышел из кабинета начальника склада и... Виант сжался в комок. Вышел, но дверью так и не хлопнул. А жаль, гнев надо сбрасывать. На столе вновь шаркнули сдвинутые с места пластиковые подносы пробковая подставка. Начальник склада вспомнил об остывшей лапше и холодном чае. К черту! Виан превратился в каменную статую. Заметит или нет? Но до чего люди мелочными бывают? Недовольно воскликнул начальник склада. «И его там что, не кормят? Виант расслабленно улыбнулся. Вот как полезно не вести себя, как крыса. Конечно же, начальник склада сразу заметил пропажу еды. Одного только сыра исчезла почти половина. Но человек тут же списал пропажу на мужика в камуфляже. Тем лучше. Но... Виант наклонил голову. Едва ли не до самого пола. А это что такое? Крысиная жизнь непредсказуемая и полна опасностей. Виант давно взял в привычку внимательно осматривать каждое помещение, где ему приходилось оказаться. Между прочим, очень даже полезная привычка. Плохо то, что временами она дает сбой, особенно когда желудок урчит от нетерпения, а по ноздрям бьют убойные запахи еды. Вот и на этот раз Виан только сейчас заметил на стене возле вешалки большую цветную карту. «Это, это...» – Вян сощурился. «Карта огромного города. Да, мегаполиса» кривые квадраты и прямоугольники жилых кварталов, черные и коричневые нитки железных и автодорог. Широкая река с нижнего левого угла до правого верхнего рассекает город на две части. Точнее, залив, похожий на вытянутый треугольник, в который впадает река. Но это ладно. По верхнему краю карты черными буквами напечатана пояснительная надпись. Вейтин и ближайшие окрестности. В голове тревожным цветом вспыхнула красная лампочка. Вейтин. Виант нахмурился. Это какой-то очень важный город. Это далеко не рядовой мегаполис на Ксенее. Хвост на отсечение, он уже слышал это название раньше. Виант! Тихий писк напарницы прямо в ухо вывел Вианта из тревожной задумчивости. Ты понял, как другая реальность подло кинула нас? — Каким это образом кинуло? — Виант встрепенулся. — Мужик в камуфляже — это же водитель грузовика, что завез нас на этот долбанный склад. Я узнала его голос, когда он обозвал начальника бюрократом. Сердце покрылось льдом. Виант медленно повернулся к напарнице. — Если бы не жрачка и карта, то он мог бы и сам догадаться. — И что? — тихо спросил Виант. — «Твое предположение о том, что груз с одного самолета должен быть доставлен в одно место, было верным. Это грузовик завез нас не туда. Пресловутый человеческий фактор. И сейчас этот самый грузовик мчится туда, где находится наша точка выхода». «Твою дивизию!» — только и сумел выдавить из себя Виант. Нет в жизни справедливости, а в другой реальности подавно не стоит ее искать. Над головой начальник склада продолжает уплетать свой обед. Кюветка из-под лапши быстрого приготовления вместе с одноразовой пластиковой ложкой благополучно успокоилась на дне корзины для мусора. Теперь стакан с чаем, то и дело опускается на электронный рабочий стол. Виант машинально подхватил с пола круглую печенюшку. «Надо, надо пожрать. Еда – это топливо, это энергия. Одно плохо. Виант машинально проглотил кусок. Вкуса нет. Он уже давно подозревал, что другая реальность до да жути ловко манипулирует внешними обстоятельствами. Как именно она это делает, лучше даже не пытаться понять. Но делает. Очень тонко, очень ловко и с расчетом на очень длительную перспективу». Вот и сейчас на них свалилось очередное доказательство. По хрен знает, каким причинам другой реальности угодно, чтобы сегодня они не смогли добраться до точки выхода. Будто надежно запертого стального ящика емало. Не угодно, и хоть лоб расшибя ножку стола, все равно ничего не изменишь. Биан сдавленно чихнул. Изо рта вылетел рой крошек. Без смазки, без воды, и они для горла словно раскаленный песок или наждачка. Но воды нет. А так это даже не смешно. Возмущаться, плакать бесполезно. Коль другая реальность так решила, то придется сожрать и этот кактус. «Я выяснил, куда нас занесло», — Виан сплюнул последнюю крошку. «И куда?» В голосе напарниц нет ни радости, ни грусти, ни возмущения. Похоже, и она научилась без лишних эмоций воспринимать выходки другой реальности. «Вейтин, слышал о таком городе?» «А», — Инга приподняла голову, — «ты же сам рассказывал, это столица государства Юрания». В голове с треском разлетелась плотина забивения. «Точно!» — Вент кивнул. «Юрания — островное государство, один из основных игроков Лиги Свободных Наций. Там, на стене...» — Вент махнул лапой. Карта на. По маленькому кабинету разнеслась электронная мелодия вызова. — Да, слушаю, — произнес начальник склада. Виант намострил уши. Понятно, это сотовый телефон. Или на ладонник, как их часто называют на ксенее. Вы что, без меня вообще ничего сделать не можете? Начальник склада умолк на несколько секунд. — Ну, хорошо, иду. Входная дверь выразительно хлопнула когда сердитый начальник склада вышел из кабинета. Впрочем, Виант чуть наклонил голову, дверь уже немного отошла от косяка. Теперь понятно, почему она плотно не закрывается. Ох и нервная у начальника склада работа. Но это момент, его нужно ловить. Инга, каруль дверь, скомандовал Виант. Они вместе выскочили из-под стола. Напарница рванула к чуть при открытой двери, предосторожности лишними не бывают. Виант знакомым путем через стул для посетителей забрался на стол. Со столешницы вид на карту еще лучше. Виант пристально уставился на нее. Небольшое усилие. В голове будто щелкнул затвор фотоаппарата. Теперь во внутреннем интерфейсе игры появилось точное изображение этой карты. Если уж не физические предметы, то хотя бы информацию крыса носить может. Ладно, пора уносить лапы. Виант спрыгнул на пол. «Все тихо!» – Виант подбежал к напарнице. «Ага!» – Инга кивнула. «Тогда пошли. Оставаться в кабинете начальника склада больше нет никакого смысла. Они и так, насколько смогли, набили желудки. Теперь требуется смазка. Да и найти гораздо более удобное и безопасное место для отдыха лишним не будет. В главном помещении склада царит тишина». Виант навострил уши. Ну вообще никого. Не слышно даже шагов начальника, хотя он вроде как только-только выбежал из своего кабинета. Тем лучше. Действуем по отработанной схеме. Виант остановился перед дверью с табличкой «туалет». Не зря говорят, что вдвоем и батьку бить легче. Коллектив — это действительно сила. Виант торопливо вскарабкался по косяку. Острые коготки оставили на мягком пластике кучу маленьких дырочек. Прыжок. Передними лапами Виант зацепился за дверную ручку. Тело по инерции пронесло вперед, зато гладкая ручка пошла вниз. Следом щелкнул язычок замка. Инга тут же потянула дверь на себя. Виант мягко приземлился на лапы. Вот что значит опыт и практика. Единственное, прыгать на полный желудок не есть хорошо. Последняя съеденная печенюшка едва не вылетела обратно. Но это мелочи. На пару с Ингой они сдернули дверь с места. Проход открыт. «Я первая!» Инга тут же протиснулась в щель между косяком и дверью. Виант мысленно махнул рукой. Женщина одним словом. Внутри не горит ни одна лампочка. Выключатель высоко, да и нет никакого смысла карабкаться до него. Через приоткрытую дверь проникает более чем достаточно света. Туалет маленький совсем, унитаз со сливным бачком и крохотный рукомойник. Хотя, Виант просунул голову, радиатор отопления оказался очень кстати. Напарница запрыгнула на унитаз, пробежалась по радиатору и сходу перепрыгнула в рукомойник. «Только пить! Никакого душа!» — крикнул Виант. Предупреждение совсем не лишнее. С женщины станется забыть обо всем и принять ванну. Последний раз как следует отмыть собственную шкурку, Инге довелось недели полторы назад. Неудивительно, что сейчас от нее заметно несет грязью и тушенкой. Грозное предупреждение чуть было не пропало зря. Инга один хрен не удержалась от соблазна полоснуться на скорую руку. Хорошо, что без средства для мытья рук. В свою очередь Виант забрался в рукомойник. Прохладная вода приятно смазала горло. Вот теперь можно жить дальше.